И не из любви к ним, конечно. Рабочие мне чужие, а ты мне свой. Я не хочу, чтобы наши предприятия потерпели крах. Я не желаю быть нищей, ты пойми!» Прохор, руки назад, ходил, посвистывая в тон самовару. Нина взволнованно встала, оперлась руками в стол, водила за Прохором глазами.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 — остановился Прохор. — И надеюсь, если твоим рабочим будет в бараках жить лучше, чем в землянках, они поставят это тебе в плюс, и забастовка не повторится. — Ха-ха! Не говори глупостей! Ха! Это мне противно! Я должен дать рабочим минимум, брать от них максимум, чтобы иметь возможность кормить не пять, как теперь, а сто тысяч голодранцев!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 Или ты весь изменись, весь, весь до ногтей, или я вот тут, рядом, открою свое очень крупное дело. Во главе с Протасовым? Да-да, во главе с Протасовым, Образцовым, Парчевским, Груздевым. Прохор вскочил, вновь зашагал по комнате Ероша волосы,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 В моей фразе «Сегодня ты мой» скрыто звучало «А чей ты был вчера, я не знаю, но вчера ты не был мой». Прохор тоже захохотал, но по-холодному, и чтоб прервать этот смех и согреть душу Прохора, Нина кинулась ему на шею. Шелест платья, шепот шелка торопливо вырос и упал к ногам.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 И так далее. Протасов отправил с дедом Никитой Шапошникову пятьсот рублей на нужды колонии сыльных. Филька Шкворень болтал в кабаке. — Я дружка своего нашел, Вань Куражева. Самый каторжник, сволочь, живорез. В Киринске городе ты пригнали из-за строго каторжан баржу разгружать сто человек. Они взяли, сговорились, да драку промеж собой ночью завели. Солдаты трусу спраздновали. А варнаки под шум, под шухер — тяголя. Двадцать два человека бежало, восьмеро убито. Теперь и Чаванька Ражи у нас на прииске работает. В шахте сидит за бойщиком. Только никто не знает, который он есть. Росказням Фильке никто не верил.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 поручено составить осведомительную статью для газеты «Новое время». Илья Сахатых направлен на реку Большой поток за невиданным осетром в двенадцать пудов весом. Мистер Кук с главным бухгалтером Крещенским напролет просиживая ночи готовили живописнейшие диаграммы, графики по всем отраслям работ. Образцов, Обросимов и другие инженеры и техники —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 Живет в пяти верстах отсюда в собственном доме. Нина не нашла еще случая сообщить об этом грозному мужу.